Рифы имы трепещут под водами и живущие в них. Преисподнее обнажена пред ним и нет покрывала Авадону. Он распростёр север над пустотой, повесил землю ни на чём. Он заключает воды в облаках своих, и облако не расседается под ними. Он поставил престол свой, распростёр над ним облако своё. Черту провел над поверхностью воды до границ света с тьмой. Столпы небес дрожат и ужасаются от грозы его. Силою своей волнует море и разумом своим сражает его дерзость. От духа его великолепие неба, рука его образовала быстрого скорпиона. Вот.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 Не укарит меня сердце моё во все дни мои. Врак мой будет как нечистивец и восстающий на меня как беззаконник. Ибо какая надежда лицемеру, когда возьмёт, когда исторгнет Бог душу его? Услышит ли Бог вопль его, когда придёт на него беда? Будет ли он утешаться вседержителем и призывать Бога во всякое время? Возвещу вам, что в руке Божьей, что у Вседержителя не скрою. Вот, все мы и сами видели. И для чего вы столько пустословите? Вот доля человеку беззаконному от Бога.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 Глава двадцать восьмая. Так у серебра есть источникная жила, и у золота место, где его плавят. Железо получается из земли, из камня выплавляется медь. Человек полагает предел теме и тщательно разыскивает камень во мраке и тени смертной. вырывают рудокопный колодец в местах забытых ногой спускаются вглубь висят и зыблются вдали от людей земля на которой вырастает хлеб внутри изрыта как бы огнём камни её место сопшира и в ней песчинки золота стези туда не знает хищная птица и не видал её глаз коршуна не попирали её скимны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 и не выменяешь ее на сосуды из чистого золота, а о коралах и жемчуге и упоминать нечего, и приобретение примудрости выше рубинов. Не равняется с ней топаз эфиопский, чистым золотом не оценивается она. Откуда же исходит примудрость? И где место разума? Сокрыта она от очей всего живущего и от птиц небесных у тайна. А вводон и смерть говорят ушами нашими слышали мы слуха ней. Бог знает путь её, и он ведает место её. Ибо он прозирает до концов земли и видит под всем небом, когда он ветру пологал вес и располагал воду по миру когда назначал устав дождю и путь для молнии громоносной тогда он видел её и явил её приготовил её и ещё испытал её и сказал человеку вот страх господин истинная премудрость и удаление от зла разум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 и ногами хромому отцом был я для нищих и тяжбу, которую я не знал, разбирал внимательно сокрушал я беззаконному челюсти и из зубов его истергал похищенное и говорил я в гнезде моём скончаюсь и дни мои будут многочисленны как песок корень мой открыт для воды и роса ночует на ветвях моих слава моя не стареет Лук мой крепок в руке моей. Внимали мне, и ожидали, и безмолвствовали при совете моём. После слов моих уже не рассуждали. Речь моя капала на них. Ждали меня, как дождя, и когда ждю, поздному открывали уста свои.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 из общества изгоняют их, кричат на них как на воров, чтобы жили они в рытвинах потоков, в ущельях земли и утесов, ревут между кустами, жмутся под терном, люди отверженные, люди без имени от требье земли, их-то сделался я ныне песней и пищей разговора их, они гнушаются мною, удаляются от меня. и не удерживаются плевать пред лицом моим так как он развязал повод мой и поразил меня то они сбросились с себя узду пред лицом моим с правого боку встаёт это ищадие сбивает меня с ног направляет гибельные свои пути ко мне а мою стези испортили всё успели сделать к моей погибели не имея помощника они пришли ко мне как сквозь широкий пролом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 Глава тридцать первая. Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице. Какая же учесть мне от Бога свыше, и какое наследие от вседержителя с небес? Ни не для нечестивого ли гибель, и ни для делающего ли зло напасть. Не видел ли он путей моих и не считал ли всех моих шагов?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 Если я пренебрегал правами слуги и служанки моей, когда они имели спор со мной, то что стал бы я делать, когда бы Бог встал? И когда бы Он взглянул на меня, что мог бы я отвечать ему? Не Он ли, который создал меня в очере ве, создал и Его и равно образовал на святробе? Отказывал ли я нуждающимся в их просьбе и томил ли глаза вдовы?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 то пусть плечо моё отпадёт от спины и рука моя пусть отломится от локте ибо страшно для меня наказание от бога пред величием его не устоял бы я полагал ли я в золоте опору мою и говорил ли сокровищу ты надежда моя радовался ли я что богатство моё было великое и что рука моя приобрела много Смотря на солнце, как оно сияет, и на луну, как оно величественно шествует, прельстился ли я в тайне сердца моего и целовал ли уста мои руку мою? Это также было бы преступление, подлежащее суду, потому что я отрёкся бы тогда от Бога Всевышнего. Радовался ли я погибели врагам моего и торжествовал ли, когда несчастье постигало его? Не позволял я устам моим грешить проклятием души его?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 Вот моё желание, чтобы вседержитель отвечал мне, и чтобы защитник мой составил запись, я носил бы её на плечах моих и возлагал бы её как венец. Объявил бы ему число шагов моих, сблизился бы с ним как с князем, если вопияла на меня земля моя и жаловались на меня борозды её. Если я ел плоды её бесплатно, и я тегощал жизнь и земледельцев, то пусть вместо пшеницы вырастает волчец, и вместо ячменя куколь. Слова Иегова кончились. Глава 32.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 Елиуй ждал, пока Иов говорил, потому что они летами были старше его. Когда же Елиуй увидел, что нет ответа в устах тех трёх мужей, тогда воспылал гнев его. И отвечал Елиуй, сын Варахиила, гузитянин, и сказал: Я молод летами, а вы старцы. Поэтому я робел и боялся объявлять вам моё мнение. Я говорил сам себе: Пусть говорят дни и многолетие получает мудрости. Но дух человекий и дыхание вседержителя даёт ему разумение. Не многолетние только мудры, и не старики разумеют правду. Поэтому я говорю: выслушайте меня. Объявлю вам моё мнение, и я Вот я ожидал слов ваших, всслушивался в суждения ваши, доколе да вы придумывали, что сказать. Я пристально смотрел на вас, и вот никто из вас не обличает его и не отвечает на слова его. Не скажите мы нашли мудрость, Бог опровергает его, а не человек. Если бы он обращал слова свои ко мне, то я не вашими речиями отвечал бы ему. Испугались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 Вот иов сказал я прав, но бог лишил меня суда. Должен ли я лгать на правду мою? Моя рана не исцелима без вины. Есть ли такой человек, как Иов, который пьёт глумление как воду, вступает в сообщество с делающими беззаконие и ходит с людьми несчастными? потому что он сказал: нет пользы для человека в благоугодлении Богу. Итак, послушайте меня, мужи мудрые. Не может быть у Бога неправда, если у вседержителя не правосудие. Ибо он по делам человека поступает с ним и по путям муже воздаёт ему. Истинно. Бог не делает не правды и все держитель не извращает суда. Кто кроме него промышляет о земле и кто управляет всей вселенной? Если бы Он обратил сердце Своё к себе и взял к себе дух её и дыхание её, вдруг погибло бы всякая плоть и человек возвратился бы в прах. Итак, если ты имеешь разум, то слушай это и внимай словам моим.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 Внезапно они умирают. Среди ночи народ возмутится, и они исчезают. И сильных изгоняют не силой, ибо очи его над путями человека, и он видит все шаги его. Нет тьмы, ни тени смертной, где могли бы укрыться делающие беззаконие, потому что он уже не требует от человека, чтобы шёл на суд с Богом.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 свойственным людям нечестивым, иначе он, как греху своему прибавит отступление, будет рукоплескать между нами и еще больше наговорит против Бога. Глава тридцать пятая. И продолжал Елеуий и сказал: считаешь ли ты справедливым, что сказал я? Правийе Бога Ты сказал, что пользы мне? И какую прибыль я имел бы при тем, как если бы я и грешил? Я отвечу тебе и твоим друзьям с тобой. Взгляни на небо и смотри, воззри на облака, они выше тебя. Если ты грешишь, что делаешь ты ему? Если преступления твои умножаются, что причиняешь ты ему? Если ты праведен, что даёшь ему? Или что получает он от руки твоей? Нечестие твоё относится к человеку, как ты и праведность твоя к сыну человеческому? От множества притеснителей стонут притесняемые, и от руки сильных хвапиют.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 хотя ты сказал, что ты не видишь его, но суд у него. и жди его. но ныне, потому что гнев его не посетил его, и он не познал его во всей строгости, и ов и открыл легкомысленно уста свои, и безрассудно расточает слова. Глава тридцать шестая. И продолжал Елеуий и сказал: Подожди немного, и я покажу тебе, что я имею еще что сказать за Бога. Начну мои рассуждения издалека, и воздам Создателю моему справедливость, потому что слова мои точно не ложь. Перед тобой совершенный в познаниях вот бог могуществен и не презирает сильного крепостью сердца он не поддерживает нечестивых и воздаёт должное угнетённым он не отвращает очей своих от праведников но царями навсегда сажает их на престоле и они возвышаются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 И тебя вывел бы он из стесноты на простор, где нет стеснения, и поставляемое на стол твой было бы наполнено туком, но ты преисполнен суждениями нечестивых. Суждение и осуждение близки. Да не поразит тебя гнев Божий наказанием. Большой выкуп не спасёт тебя. Даст ли он какую цену твоему богатству? Нет ни золоту и ни какому сокровищу не желай той ночи, когда народы истребляются на своём месте. Берегись, не склоняйся к нечестию, которое ты предпочёл страданию. Бог высок могуществом своим, и кто такой, как он наставник? Кто укажет ему путь его? Кто может сказать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 Из облаков каплют и изливаются обильно на людей. Кто может так же постигнуть протяжение облаков? Треск шатра его. Вот он распространяет над ним свет свой и покрывает дно моря. Оттуда он судит народы, даёт пищу и изобилии. Он скрывает в дланях своих молнию и повеливает ей кого разить. Треск её даёт знать о ней. Скот также чувствует происходящее. Гонец первой стороны, второй кассеты.